Рождественский сон лышая В сочельник праздничный ужин и подарки принесли нашим друзьям-животным прямо в их жилище, дабы они могли порадоваться им в тишине и распорядиться ими по своему усмотрению. Потом они собрались все вместе у Брундибара. У слона было самое большое жилище, и, кроме того, они уже привыкли встречаться у него для дружеских бесед. Во флигеле Брундибара зверям установили хоть и маленькую, однако такую же празднично украшенную елочку, чтобы своим нарядом, приятным запахом и свежей зеленью она создавала им рождественское настроение. Позднее их навестили и другие друзья из райской обители. Они вспоминали прежние времена, годы тяжких испытаний, При этом все смотрели на котика Микиша с такой признательностью, что ему от их взглядов сделалось даже неловко. И тогда он начал рассказывать им, как все вместе они добивались успеха, и напомнил каждому, что лично совершил он для пользы всех остальных, отчего дела их снова пошли в гору. Во флигеле у Брундибара было так уютно и хорошо, что друзья еще долго могли бы не расходиться — Однако пора было собираться в костел на полуночную мессу, поэтому люди вернулись в свои комнаты. У слона с друзьями-животными остался только сказочный дедушка, чтобы поведать и зверям какую-нибудь рождественскую историю. Он рассказывал ее на непонятном для человека языке, но все животные понимали его превосходно, и сказка старичка им очень понравилась. Это была история про дворового пса Лышая. Кстати сказать, дедушка познакомил с ней и других своих друзей из райской обители на Пасху. Насколько она была интересной, судите сами. Была чудесная рождественская ночь. Звездочки на небе сияли точно жемчужины, и Луна озаряла тихую деревеньку своим рассеянным светом. Холода стояли такие, что от мороза потрескивали дрова на дворе, и студеный ветер то и дело со свистом проносился между заснеженными хижинами и усадьбами. Жители деревеньки сидели в тепле горниц, где в печах весело потрескивали смолистые полежки и пахло праздничным ужином. Всеми их с детьми столы украшали нарядные рождественские елочки, и ребятня не сводила с них восхищенных глаз. В ту пору по деревне расхаживал лишь старый пастух Галена, что трубил вражок прекрасные коляды под окнами каждого из домов. Тем временем в большой горнице Далибы вся семья ужинала за большим дубовым столом. Вместе с хозяйским семейством в уютной горнице трапезничала и прислуга. Лошади, коровы и прочая скотина были уже накормлены и теперь отдыхали в теплых левах. Словом, все были довольны в эту рождественскую ночь. И люди, и звери. Впрочем, про кое-кого дали бы позабыли. На дворе в ветхой будке лежал их верный сторож, пес Лышай. Несмотря на теплый собачий тулуп, морозный ветер пронимал его до костей. К тому же он чувствовал сильный голод. Морду свою лышай положил на передние лапы и с тоской смотрел на освещенные окна хозяйского жилища. Однако тщетно он ждал, что хозяйка вспомнит о нем. В другое время он давно был бы накормлен и дремал бы себе после сытного ужина, чтобы выдержать без сна долгую ночь. Но сегодня пес был голоден, и его клонило в сон. Неожиданно вход в будку озарил яркий свет, и чей-то приятный голосок Попросил пса вылезти наружу. Лышай послушался. Каково же было его удивление, когда вместо кого-либо из хозяев он увидел четырех примиленьких крошек. Лышай сразу признал в них ангелочков. Дочурка хозяев Аленка совсем недавно показывала их ему в одной красивой книжке с картинками. Пес понимал, что на них не следует ни рычать, ни лаять. Впрочем, ему это и в голову не пришло бы. Он молча позволил им расстегнуть на себе ошейник и не заворчал даже в ту минуту, когда ангелочки взяли его под все четыре лапы и полетели с ним над деревней. Лышай всегда отличался смелостью, и полет с ангелочками не испугал пса. Лышая так и распирала от любопытства. Куда это они его тащат? Звезды мелькали у него перед глазами. И луна столь быстро увеличивалась в размерах, что вскоре стала такой же, как колесо телеги. Она дружески подмигнула лышаю, словно бы говоря, «в добрый путь», и пес в знак приветствия завилял ей хвостом. Не успел лышай опомниться, как ангелочки доставили его прямо к небесным вратам, которые тотчас же распахнулись сами собой. Прямо за воротами на низенькой золотой табуреточке сидел святой Петр и читал какую-то толстую книгу. Он посмотрел на ангелочков сквозь стекла очков и поинтересовался. — Кто вас за ним посылал? — Святой Франциск! — хором ответили ангелочки. — Так я и думал! — буркнул бородатый Петр и вновь склонился над книгой. — Ангелочки полетели, слышаем им, дальше. Под ними стояли красивые домики, целиком построенные из розовых облачков, и от каждого из них исходили приятные запахи каких-то вкусных кушаний. Лышаю подумалось, что ангелочки могли бы и залететь с ним в какой-нибудь такой домик. Однако они продолжали нести его на крыльях все дальше, пока, наконец, не приплыли по воздуху к большому дому, откуда доносились веселые голоса разных животных. Это небесное жилище святого Франциска Ассизского, друга всех зверей, зашептал на ухо Лышаю один из ангелочков. При встрече учти подай ему лапу, чтобы он увидел, как хорошо ты воспитан. Можете не беспокоиться, я все сделаю, как надо, ответил Лышай человеческим голосом. Боже мой, где я этому научился? в удивлении подумал Лышай. Пес хотел добавить, что однажды ему уже приходилось протягивать для приветствия лапу пану старости из казахлупов, однако пребывал в таком волнении, что не смог вымолвить ни словечка. Между тем ангелочки, слышаем, влетели в прекрасный огромный зал, где зверей было видимо-невидимо, лошади, собаки, львы, олени, козы, слоны, тигры, кошки, обезьяны, зайцы и еще много таких которых Алышай видел в первый раз в жизни. Все животные вели себя по отношению друг к другу, словно лучшие друзья. Между ними здесь и там порхали примиленькие ангелочки, что играли со зверями и подносили им полные корзины всевозможных лакомств. В центре зала стоял сам святой Франциск, друг и покровитель животных, и наблюдал за своими любимцами с добродушной улыбкой. Заметив ангелочков с Лышаем, он тотчас двинулся им навстречу, чтобы поприветствовать нового гостя. — Здравствуй, Лышай! Дай-ка мне лапу! — Превосходно! Сразу видать воспитанного пса! — Добро пожаловать к нам на праздник! — проговорил святой Франциск таким ласковым голосом, что Лышай даже задрожал от радости. — Но что это? что за перемены произошли в нем на небесах. Прежде, когда он встряхивался, с его мохнатого тулупа летели направо и налево разве что саринки, приставшие к шерсти во время лежания перед будкой. А теперь зал оглашал звон настоящих золотых дукатов, сыпавшихся с него во все стороны. Отовсюду к лышаю начали слетаться ангелочки, чтобы насобирать монет для игр. — И пес стоял и смотрел на них, вытаращив глаза от изумления. Наконец он овладел собой и, присев на задние лапы, с поклоном подал переднюю святому Франциску. Лышай, — Молочи, лышай, сказал святой, — что и говорить, ты просто герой. Совсем недавно Лышай вытащил из пруда маленького мальчика, который по недомыслию катался на неокрепшем льду на коньке и провалился в воду. А еще Лышай спас жизнь своему хозяину. Однажды его хозяин серьезно поранился на поле, и если бы не Лышай, он бы истек кровью. Этот умный и находчивый пес тотчас побежал домой и жалобным лаем привлек к себе внимание домашних которые сразу сообразили, что с паном Далибой стряслась в поле беда. Но разве он не герой? Лышай был скромный пес. Однако похвалы святого в присутствии большого числа редкостных животных были ему настолько приятны, что он не удержался и завилял хвостом от удовольствия. И тут, ребята, он снова изумился. Неожиданно за спиной у него будто бы зазвучало разом множество колокольчиков. Лышая обернулся и не поверил собственным глазам. Вместо своего мохнатого хвоста он увидел прекрасный, переливающийся цветами радуги, хвост из перьев, не хуже, чем у горделивого павлина. На кончике каждого конического перышка висел маленький колокольчик. Лышай отпрыгнул, подумав, что присел на кого-нибудь по невнимательности, но колокольцы зазвенели пуще прежнего, и звучали они тем громче, чем дальше он отпрыгивал. Веселые ангелочки катались от смеха по розовым облачкам, и добряк Лышай, увидев, какую радость он доставляет им своими прыжками, запрыгал еще сильнее. Но тут ему показалось, что он не слишком достойно ведет себя на небесах. И пес оглянулся на святого Франциска. Увидев же, что тот добродушно улыбается, он снова пустился в скач по залу. Потом один из ангелочков принес большое зеркало и предложил лышаю посмотреться в него. Ну-ну, подумал лышай, шутка эта мне известна. Хозяйские ребятишки уже проделывали ее со мною, пока я не догадался, что вижу в этой штуковине самого себя впрочем, ладно, сделаю вид, будто вижу совсем другую собаку, и громко зарычу, чтобы подыграть ангелочкам. Однако, когда наш милый Лышай глянул в зеркало, он так испугался, что шерсть на хребте у него встала дыбом. Еще бы! Ведь вместо своего отражения он увидел старого козла с рогами и длинной черной бородой. Бедняга Лышай совершенно растерялся но ласковый голос святого Франциска успокоил его и на этот раз. — Подождите, малютки, — сказал ангелочком святой, — вы задумали разыграть бедолагу, а ведь он еще ничего не поел сегодня. — Скажи, колышай, хорошо ли кормит тебя хозяйка за то, что ты днем и ночью сторожишь ее дом? — Да, еды я получаю достаточно, — ответил Лышай, посмотрев на святого Франциска так искренне, как только мог. — Так-то оно так, — уже серьезно заметил святой. — Однако сегодня хозяева забыли покормить тебя. — Разве нет? — Лышай промолчал. Из одного такого случая ему не хотелось наговаривать на свою добрую хозяйку, да еще на небесах. Вот он и не ответил. Святой Франциск. Погладил его по голове. — Ты добрый и верный пес, лышай. Не стал из-за одного случая позорить свою хорошую хозяйку. Ничего страшного. Забыла так забыла. Сейчас мы угостим тебя праздничным ужином. А ну, малыши, несите-ка сюда рождественские угощения для лышая. Лышай приготовился ждать. Однако еще прежде, чем появились ангелочки, несущие в руках горшки и тарелки с яствами, он уловил такой аппетитный запах, что даже облизнулся. А потом он увидел и самих ангелочков с множеством тарелок и мисок и услыхал, как они обратились к нему хором «Лышай, Лышай, вставай, поднимайся, мы, старый барбос, несем тебе ужин». И тут Лышай проснулся. Спросоний он часто заморгал глазами и затем радостный выбежал из будки. Возле нее стояли двое хозяйских ребятишек, и каждый из них держал в руках по миске с ароматной похлебкой. Дети собирались поставить еду перед будкой, но в эту минуту на заваленку вышла хозяйка Долибова и крикнула им «Обождите, ребята! Не ставьте миски к конуре!» «Отвязывайте лышая и несите их обратно в горницу. Сегодня лышай поест и обогреется в доме. Пусть и он почувствует, что нынче Рождество. Мы чуть было не позабыли про бедолагу». «С какой благодарностью!» — лизал лышай руки, снявшие с него ошейник. В дом он вбежал в припрыжку и еще долго носился по комнате, перескакивая с одного места на другое, не будучи в силах насладиться запахами и теплом, царящими в комнате. Когда наши друзья вернулись с полуночной мессы в райскую обитель, животные уже спали тихим глубоким сном. По возвращении из костела они тоже отправились на Боковую, и вскоре вся райская обитель погрузилась в спокойный, безмятежный сон. Не сразу заснул только наш славный котик Микиш. Причиной тому были не заботы, а безграничная радость, что все они спят под одной крышей, им не угрожает никакая опасность. Словом, сбылась мечта его жизни. Теперь он может оказывать помощь другим, которые продолжают бороться за свое лучшее будущее, как когда-то боролся за него он сам. Котик был счастлив. Жизнь его и друзей движется мирно, как та полная луна, что плывет сейчас по прекрасному звездному небу в эту праздничную рождественскую ночь. Так отдохни же и ты, милый котик. Живи и дальше в счастье. И покой. Пусть никогда не вернутся к тебе прежние тягостные испытания, которых немало выпало на твою долю.